Глава тридцатая. Спасение. До деревни я таки дополз. Правда чувствовал себя так, будто бы собственноручно разгрузил трюм грузового корабля. Буквально на последнем издыхании я затащил в ближайший из домиков Мерского, который был все еще без сознания. Похоже ему стало только хуже. Он уже давно не приходил в себя, дыхание было частым, не глубоким. Хоть бы до утра дотянул. Я вкатил ему все оставшиеся стимуляторы и снова обработал рану. Теперь оставалось только ждать. И лишь после этого я позволил себе отдых. Устал я за день так, что глаза сами собой закрывались. Однако я всё же вышел на крыльцо, чтобы немного посидеть и отдохнуть. По уму стоило бы организовать хоть какой-то периметр безопасности. Но, во-первых, у меня не было ни гранат, ни даже проволоки, чтобы сделать нечто вроде сигнализации. И во-вторых, я уже настолько устал, что мне было плевать, доберётся кто-то до нас или нет. Единственное, на что меня хватило включить рацию, установить её в режиме сканирования, чтобы засечь переговоры, если такие будут. Близился вечер, небеса темнели, местное светило уже наполовину скрылось за горизонтом. Местная живность буквально час назад весело щебетавшая и перекликавшаяся в лесу неподалеку начала смолкать. Все готовились ко сну. Я несколько минут любовался закатом, наслаждался тишиной и спокойствием, которыми буквально дышало все вокруг. Казалось, что нет никаких проблем, сложностей. Казалось, что здесь всегда будет такое спокойствие и тишина. Эх, как там мои сёстры и братья, оставшиеся на земле? Что же там с ними стало? Я вспомнил, как впервые, ступив на хруст, всерьёз рассчитывал, что смогу здесь добиться успеха, насобирать денег, чтобы забрать свою семью. Нет, деньги-то у меня теперь были, да вот только забирать родственников некуда. Даже там, на земле, в приюте им будет гораздо безопаснее, чем здесь со мной. Но быть может, вскоре всё изменится. Быть может, отправленный нашей группой сигнал заставит явиться сюда ВКС, уж они-то смогут навести здесь порядок. Уверен, если ВКС будет на хрусте, здесь довольно-таки быстро настанет мир и спокойствие. Быть может, даже начнётся колонизация, причём в том виде, в каком она должна была быть изначально. Пройдёт несколько лет, и на поверхности планеты начнут появляться небольшие поселения, соединяющиеся друг с другом узкими тропами и дорогами. Ещё немного времени, и поселения превратятся в небольшие города, разрастающиеся с каждым днём. А затем, затем планета в виде изменится окончательно. Конечно, в Золотой мир она не превратится, уж слишком далеко от освоенных и цивилизованных миров хруст находится. Однако есть шансы, что здесь всё наладится, и можно будет жить, наслаждаться этой жизнью, что здесь будет спокойно и мирно. А почему нет? Я не заметил, как отключился прямо там, на крыльце, сидя, привалившись к дверному косяку. Проснулся я глубокой ночью от того, что замёрз, осознав, где нахожусь и что случилось. Я поднялся и вернулся в дом. Мерскому вроде полегчало. Во всяком случае, дышал он более ровно и более спокойно. Ну что ж, уже хорошо. Я завалился прямо на диван, стоящий по центру в самой большой комнатке домика, и тут же вновь провалился в сон. Во второй раз я пробудился уже ранним утром, причём от того, что солнце, пардон, местная звезда, начало светить мне прямо в глаза. Я поднялся, потянулся и побрёл проверять Мерского. Тот спал, казалось, что вполне обычным сном. Рана наконец перестала кровоточить, но естественно, он ведь всю ночь спокойно лежал, его никто не трогал, не заставлял никуда идти и даже никуда не тащил. Да и сам Мерский выглядел гораздо лучше, чем вчера. Я попытался привести его в чувство, и мне таки это удалось. Что, где мы, что случилось? Пробормотал он слабым голосом: "Не беспокойся, всё в порядке", заверил я его. "На, перекуси, сам сможешь?" Мерский взял у меня из рук пачку сухпайка и принялся его распечатывать. Убедившись, что он сможет справиться самостоятельно, я поднялся и вышел на улицу. Следовало обойти о кругу, проверить, что творится вокруг. Что ж, можно сказать, что моя вылазка по окрестностям прошла очень даже удачно. Хорошей новостью было то, что я не засёк врагов. Даже никаких признаков их не обнаружил. Что ж, это очень хорошо. Пока что мы с Мерзским в безопасности. Ну а потом, потом, может, он акклиматизится, а уж когда нас будет двое полностью боеспособных, мобильных, можно и Маров встречать. Не в лобовую, конечно, но возвращаясь обратно домой, Как быстро я начал любое временное убежище именовать домом. Я сообразил, что долго на сухпайках мы не протянем. Во-первых, их было мало. Во-вторых, жрать их постоянно никто не сможет. Даже самые лучшие были, как бы так мягко сказать, короче, не вкусные. И должен признать, мысль о продуктовых запасах пришла мне как раз вовремя. Я заметил крупную птицу, шаставшую в зарослях неподалёку от меня, чем-то животиной очень напоминала обычного земного индюка, разве что была крупнее и явно подвижнее. И подстрелил её из пистолета. Наверняка какие-нибудь снобы-охотники заплевали бы и запонали бы меня, мол, кто так охотится? Из пистолета с глушителем. Стыт и срам. Но мне было плевать, главное, что я не нашумел и добыча оказалась в моих руках. Вернулся я домой уже ближе к закату. Мерский спал, но это уже скорее отходники после стимуляторов. Вон еще доказательство: две упаковки от сухпайков валяются рядом с его кроватью. На жор пробило бедолагу, причем на такое, что не стал кривиться и схавал аж две упаковки этой дряни. Но ничего. Сегодня будет пир. Во дворе нашего домика я обнаружил поленницу и затащил в дом солидный запас дров, намереваясь ими затопить что-то вроде камина или очага, имеющегося в большой комнате. Но пока ещё рано, слишком светло, и я опасался, что дым из трубы будет виден издалека. Так что лучше дождаться, пока полностью стемнеет. Вот тогда-то я и начну готовить ужин. А пока Для начала я проверил сообщения, отправленные участникам нашей группы. Не дошли. Сети тоже не было, и Иеримия, что естественно, не отзывался. На наших каналах мне тоже никто не ответил. Что ж, пока придётся ждать. Далее либо кто-то откликнется на мой зов, либо же Мерский поправится, наберётся сил, и тогда мы отправимся назад в город сами, на базу группы. Ну, а раз связаться со своими у меня так и не получилось, я начала щипать добытую дичь. Да, в тот вечер у нас был настоящий пир. Давно я уже так не наедался, да ещё и чем, свежим обжаренным мясом. Мы с Мерским так объелись, что отрубились прямо за столом, будучи не в состоянии добраться до кроватей. К слову, обшарив наш и соседние дома, я обнаружил очень скромные запасы провизии. Литров 5 питьевой воды в баклажке, несколько энергетических батончиков и целую упаковку пива. По бутылке из неё мы с Мерзским и выпили. Хотелось больше, но мы понимали, что ужираться в ситуации, в которой мы оказались, это верх идиотизма. Впрочем, непреодолимого желания и не было. Несмотря на то, что выпили мы по бутылке, да ещё под приличную закусь, нас не по-детски развезло. Собственно, от того, наверное, и отрубились. Зато на утро проснулись бодрыми и полными сил. Мирский наконец начал двигаться. Если ещё вчера он с трудом передвигался по дому, и по его собственному признанию, поход к моему рюкзаку в соседнюю комнату с целью добычи сухпайков был сущим кошмаром и пыткой, то сегодня он бродил уже гораздо увереннее, не морщись при каждом шаге. Я же вновь отправился патрулировать. Так мы провели целых 4 дня. Как шутил Мерский, были в отпуске. Однако мне такой отпуск не совсем нравился. Чёрт его знает, что нас ждёт по его окончании. Может, придётся с боем прорываться к нашему, или же вовсе там дела совсем плохие. Лутеры выбили всех аодов и захватили город. Что делать в таком случае? Я вообще не представлял. Хотя, вряд ли лутерам удалось такое провернуть. Ведь в свое время даже воеки Гарден не смогли взять город. Но с другой стороны, почему молчит и Еремия? Сети нет только в заповеднике, или в городе тоже? Если Сети нет и в городе, это будет просто полным фиаско. Ведь в таком случае мы не сможем ожить в клонах, если нас подстрелят. И это самая меньшая из проблем. Впрочем, не все так страшно. Даже если самые ужасные мои опасения подтвердились, это ещё не конец. Ведь мы-таки смогли отправить сигнал. Следовательно, очень скоро здесь будет ВКС. Нужно лишь продержаться до прибытия их кораблей. В конце концов, до меня дошло, как можно хоть немного пролить свет на ситуацию. В один из этих 4 дней, что мы обитали в деревне, я вновь выбрался к ней, точнее, к тому, что от него осталось. Несколько часов поисков, и вот я нашёл один из обезображённых взрывом трупов. Опознать его визуально не удалось, зато чип работал, и я снял с него данные. Это был Шендер, и его сознание таки было перенесено. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, что в городе сеть есть. Она работает, и мои товарищи могут ожить. А ещё я знаю, что здесь, в заповеднике, сеть тоже имеется. Даже несмотря на то, что я не могу ею воспользоваться, служебные данные вроде инфы с чипов передаются. Я немного покоружил возле места, где нашёл тело, надеясь обнаружить хоть какие-то зацепки, намёки на то, кто это всё натворил. Но, естественно, ничего не обнаружил. Здесь попросту всё было выжжено, и если следы даже и были, все они были уничтожены взрывом. К слову, обнаружил я и винтовку Шендра, SWR, ту самую, которой мы так лихо отстреливали аодов. К сожалению, оружие так сильно пострадало, так его покорёжило, что по одному взгляду на него можно было уже понять, восстановлению не подлежит. Утро пятого дня началось совершенно неожиданно. Миг мерзкий, отзавитись. Я всё ещё не проснувшийся, удивлённо огляделся по сторонам, пока наконец не понял, кто и откуда меня зовёт. Голос принадлежал Анне, а звучал он из моего шлема, точнее из его внутреннего динамика, который я перед тем, как ложился спать, выкручивал на максимальную громкость. Я тут же схватил шлем, напялил его на голову. Анна, вы как? Где? Мы в заповеднике. Дай свои координаты, все вопросы потом. Ладно, сейчас я открыл интерфейс, карту, нашёл деревушку, в которой мы с Мерзским жили последние дни, а затем назвал Анне координаты нашего убежища. Приняла. Ждите, будем. Она явно с кем-то советовалась. Часа через 2-3. Вы где-то рядом? спросил я. Нет, ответила она. Но «Ну, доберёмся быстро. Мы на проходцах. На проходцах. Как и где они раздобыли в заповеднике эти машины? Мы с Дисом их здесь вообще не видели. Их даже у Маров не было. А наши умудрились где-то найти. К слову, наши кто это и сколько их? Все ли сюда добрались? И главное, а как добрались? Каким образом и почему они ушли в заповедник? Как всегда слишком много вопросов и как всегда слишком мало ответов на них. Ближайшие 2 часа я место себе не находил, расхаживая по дому, периодически выскакивая наружу, взбираясь на ближайший холм и оглядывая окрестности в надежде засечь приближающийся проходец. А вот Мерзкий, наоборот, выглядел совершенно расслабленным. На мой не мой вопрос он просто пожал плечами и ответил: "Мы в безопасности, наши едут сюда, чего ещё переживать?" Мы не знаем сколько их. Может, кому-то нужна помощь. Может, в городе началась полная задница, и он уже захвачен лутерами. Послушай, мягко перебил меня Мерский. Чего ты ищешь проблемы на ровном месте? Может так, а может и нет. Наши приедут и всё расскажут. Но ведь ты сам себе всё надумываешь, вновь перебил меня Мерский. Расслабься и успокойся. Все проблемы по мере поступления, и последнее это его фраза произвела на меня эффект, будто холодной водой облили. Я моментально успокоился. Действительно, чего я разбегался? Ничего изменить уже нельзя. Всё уже случилось. Осталось лишь узнать, что именно случилось. Я действительно нервничал напрасно. Гости прибыли на трёх проходцах и в полном составе. Иначе говоря, среди наших потерь не было. Все погибшие здесь в заповеднике, то есть Диса Шендер, Строгов, Литвин, ожили в нашем клон-центре, точнее в капсулах на базе. Конечно, это отняло немало времени, но всё же, несмотря на то, что в городе началась самая настоящая вакханалия, возле базы да и в промзоне в частности пока что боёв не было. Так что мои товарищи решили поднять из мёртвых всех бойцов, а уже затем решать, что делать. И, кстати, я не ошибся, на базе засекли сигнал, который был отправлен из центра связи Неи. Когда осталось оживить всего-то пару бойцов, начались движения уже и в промзоне. Пока что сцепились Мара и Луттеры, но явно скоро туда подтянутся Ауды и Иеремии. И там начнётся настоящий бой. После этого моя группа и приняла решение сваливать из города в заповедник. Ах, да, чуть не забыл. В городе Иеремия работал, причём довольно эффективно. Его оводы пока что сдерживали атаки лоторов, да и маров, оживившихся из-за начавшейся Ката в Асии тоже. А вот решение свалить в заповедник было принято благодаря именно Иеремии. Оказывается, в заповеднике не работала сеть из-за какого-то вируса, банально все отключившего. Ни, конечно, был важным узлом в этой самой сети, однако и без него все должно было функционировать. Должно, но не функционировала. Только я подключил и Еремею на территории заповедника, включил его в сеть, как его тут же заблокировали, а затем и вообще сеть пропала. И Геремия поручил нам разобраться с ситуацией и вернуть заповедник под его контроль. Для этого он организовал эвакуацию группы с базы, создал безопасные коридоры до грузовой станции. Именно так наши смогли переправиться не пешком, а на проходцах. Мало того, сюда они пришли не с пустыми руками, забрали одну из капсул рабочих аодов, находившихся под нашим контролем. а также кучу оружия и запасных частей для дроидов. Ну, а дальше? А дальше они связались со мной, и вот уже все здесь. Не сказать, что перспективы у нас радужные, и что всё происходит так, как надо нам, но, но могло бы быть и гораздо хуже. К примеру, не удалось бы кого-то из своих оживить, или они застряли бы в городе. А так мы все в заповеднике, все живые, здоровые и готовы сражаться дальше. Хотя пару дней все-таки решили отсидеться здесь. Заброшенную деревушку было решено сделать временной базой, разместить здесь склад, клон капсулу, которую пока что нельзя было подключить к сети из-за отсутствия последней. А далее мы планировали начать вылазки к узлам сети, их следовало перезагрузить, удалить вирус и подключить к нему и Еремею. А дальше, дальше будем смотреть по ситуации, так сказать. Уже прошла та самая пара дней, и наша группа разделилась. Часть осталась охранять базу, а часть, разбившись на отряды, отправилась к тем самым узлам связи, пока что к ближайшим. Будем восстанавливать контроль над территорией фрагментарно. Всего было 3 узла, находившихся поблизости. К одному из них отправились Строгов, Мерский и Мундалабай, ко второму Шендер, Литвин и Диса, ну а к третьему я, Анна и Кийко. С каждой группой отправилась по парочке аодов, остальных же оставили в деревушке охранять Козьму, ковырявшегося с проходцами и организовывающего ремонтную станцию для наших дроидов. До узла мы добрались без всяких проблем, перезагрузили его и принялись ждать. Через пару часов узел должен будет включиться, и тогда узнаем, удалось ли нам врубить сеть, удалить вирус и вновь подключить и Еремию, а пока что просто ждали. Чего задумался? спросила Анна. Мы с ней валялись на траве и просто наслаждались тёплым летним днём, ожидая перезагрузки узла. Кейко отправился с аудами обходить территорию. Да так, мелочь, попытался отмахнуться я. Давай уже рассказывай, настояла Анна. Да, мне кажется странным то, что никто из наших не помнит, чтобы отправлял сигнал. И? не поняла Анна. Но ну, кто-то же его отправил? Можно сказать, героическое действие. Мы к этому крайне долго шли и да мало ли. Их ведь всех перебили. Может, стресс так сказался? Бывали ведь случаи, когда люди после пробуждения в клоне не помнили, как умерли. Вот. А это вторая странность. Никто не знает, от кого получил пулю. Но ведь ты сам говорил, что от Маров Знаю, что говорил, кивнул я, но это лишь догадка. А по факту доказательств ведь никаких и нет, кто это был? Ну это точно не киборг, фыркнула Анна. Он же его-то точно быть не может. Ты ведь его просто уничтожил. Ого, в который уже раз, хмыкнул я. Но действительно, киборга тут точно быть не могло. Я ему всю электронику вытащил и переломал. Ну вот, значит, наши напоролись на Маров. Я устало покачал головой. Крайне сомнительно, чтобы мары вот так легко всех нас положили. Причём мы даже не увидели ни одного из них. Если они так круты, почему мы с Мерским выжили? Ты ведь сам говорил, что когда вы добрались до них, его уже взорвали. Мары сделали, что хотели, и преспокойно ушли. Но не знаю, тяжело вздохнул я. Просто мне Я прервался, так как небо вдруг загрохотало, его начало затягивать темными тучами. Что происходит? Анна вскочила на ноги. Гроза? Не похоже. Я, конечно, не эксперт по местным грозам, но все же прожил на Хрусте довольно долго и такого не видел ни разу. В небе над нами, словно бы из ниоткуда появлялась темная туча. Она наливалась чернотой на глазах, разрасталась или скорее расстегивалась с каждой секундой всё больше и большее. Сейчас ливнёт, предположила Анна. Нет, это больше похоже на озвучить своё предположение я не успел. Из тёмной тучи показалось нечто, что сразу подтвердило мою догадку. Это нечто словно бы выныривало из тучи, становясь всё больше и больше, пока наконец не появилось полностью. Это был внушительных размеров космический корабль, медленно спускающийся на поверхность планеты. Из его маневровых дюз то и дело вырывались столбы пламени. Небо вокруг продолжало греметь, искры сыпались из тучи, образовавшейся из-за входа корабля в атмосферу хруста. Сильный гул неприятно ударил по ушам, но мне было плевать. Наконец-то ВКС прибыл. Мы-таки дождались. Теперь посмотрим, что сделает серж. Корабль продолжал медленно спускаться. Если правильно понимаю, сядет он вон на тот луг, возле леса. Хотя сейчас было около 3 часов дня, из-за собравшихся в небе туч, затянувших небо, было темно, как в сумерках. Яркие лучи света, ударившие с корабля, словно колонны упирались в землю. Корабль снижался медленно, величественно. О, боже, нет! Вдруг услышал я испуганные шёпотанные. Глаза с удивлением уставился в её глаза, прямо-таки наполненные ужасом. Чего это с ней? Что её напугало? Ты чего? Что случилось? спросил я, глядя на неё. Бежим! Закричала она и тут же бросилась прочь. Мне не оставалось ничего другого, как преследовать за ней. Я бежал, не понимая, что такого она увидела, что заставило её впасть в самую настоящую панику. Словно бы пытаясь понять её, я вновь повернулся назад, стремясь увидеть то, что увидела она. И теперь всё-таки заметил. Чёрт подери, да как же так? Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.